И Сан Саныч взглянул на жену, которая уже садилась за стол рядом с Сан Санычем-младшим. Всегда очень выдержанная и спокойная, она почему-то густо и мгновенно покраснела. «Эту прекрасную идею банковский капитал финансирует. Какое шампанское будем пить?» Садясь, всегда очень молчаливый, продолжил сансаныч свою речь, в которой я насчитал уже 15 слов. «Сан Невероятная разговорчивость. И сам Саныч был такой умиротворенный и такой довольный, что я, кажется, понял, почему сам Саныч младший был отпущен на самостоятельную прогулку. Видимо, жара стимулирует энергию северян. Ксения Макарна почему-то пристально взглянула на пунцовую, как клюковка, Марину и захлопала в ладоши. Резвый Сан Саныч-младший тоже захлопал ладоши. «Тебе двойная порция Кока-колы. Чего расхлопался? Чего ты в этом понимаешь? Так, пьем французское шампанское». И уже к сверхвежливому официанту. «Дон Периньон есть?» Я внутренне сжался, догадываясь о цене этого, наверное, самого дорогого и престижного во всем мире сорта. дом перньон нет есть испанское игристая и венгерское шипучее вино а советское шампанское у вас есть есть 15 долларов бутылка прекрасно дорогой неси сразу три бутылки сансаныч и марина у нас не пьют «Ну почему же саша немножечко можно значит так будто не услышав жену продолжал самсаныч но Марина не пьет. Нас трое мужиков. А Ксения Макарна с нами пригубит. А ресторан уже почти полон. Вот преимущество сидеть почти на входе. Прошла Люся, будто отдельно неся перед собой свою перламутровую грудь. За нею, как самолет-перехватчик, проскочил кинематографист Боря. Как командор во всем великолепии новокупленной амуницией прошагал Витя Нежноусов. Явление Вити доставило всем большую радость. Но иронических взглядов Витя органически не воспринимал. А вслед за Витей вплыла в сопровождении семёна израильча красавица Катерина. Она жаждала восторгов. Поэтому сразу же ведя своего спутника, словно на веревке козла, подошла к нашему столу. «Наша вам с кисточкой. За что пьем?» семён Израильевич, нам тоже есть за что выпить!» Ожерелье на ее шейке сияла вызывающее роскошью. семён Израильевич помаргивал рыжими ресничками. Он был в белой свежей рубашке, в бабочке и пиджаке, похожем на смокинг. Вид очень парадный. Портил картину только традиционный напузник из желтой кожи, с которым бизнесмен никогда не расставался. По его и Катенькиному лицу было видно, что Катенька сердечно поблагодарила своего папочку. Воистину, жаркий климат и созерцание шедевров искусства и культуры хорошо действовали, тонизировали. Вечер начался и шел прелестно. Когда зал оказался полон, заиграл маленький оркестр, состоящий, как мне показалось, из выпускников Московской консерватории, одетых в форму киприотов. За столиками болтали. После второго блюда перед десертом Катерина вытащила на пятачок для танцев семёна Израильча. Они станцевали вальс Бостон. Им поаплодировали. Пробки от шампанского и игристых вин летели в низкий застекленный потолок. Ничто не предвещало никаких событий. Но вдруг, как раз после танца, семён Израильевич довольно-таки демонстративно схватился за сердце. Так как все это происходило вблизи нашего столика, а десерт еще не подали, я все очень хорошо видел и слышал. «Какое-то предчувствие сразу возникло у меня».